«Мой произнесла сдавленным от охвативших ее чувств голосом смуглая женщина, которая сидела чуть дальше от волан «то, что вы здесь, в нашем родовом поместье, честь для нас, большей радости быть просто не может». Она сидела рядом с сестрой, нисколько на нее не похожая, ни темными волосами, ни тяжелыми веками, ни осанкой, ни манерами. Нарцисса сидела прямо и бесстрастно. Между тем, как Белатриса склонялась над столом к Волан-де-Морту так, точно одних только слов было мало, чтобы выразить ее желание полнейшей близости к нему. — Большей радости, — повторил Волан-де-Морт, немного склонив голову на бок и вглядываясь в лицо Белатрисы. — Из твоих уст, Белатриса, такие слова значат немало. Лицо ее залило краска. Глаза наполнились слезами счастья. Мой лорд знает, что я говорю чистую правду. Большей радости быть просто не может. Даже в сравнении со счастливым событием, которое, как я слышал, произошло на этой неделе в вашей семье. Белатриса, приоткрыв рот, уставилась на него в явном недоумении. Я не понимаю, о чем вы говорите, мой лорд. Я говорю о твоей племяннице, Белатриса, и о вашей, Люциус и Нарцисса. Она ведь только что вышла замуж за оборотня, за Римуса Люпина. Вы, должно быть, очень гордитесь этим. Все, кто сидел за столом, глумливо загоготали. Многие склонились друг к другу, обмениваясь насмешливыми взглядами. Некоторые застучали по столу кулаками. Огромная змея, раздраженная этим шумом, открыла пасть и сердито зашипела. Однако пожиратели смерти ее не услышали. До того обрадовало их унижение, которому подверглись Белатриса и Малфои. Лицо Белатриса, совсем недавно светившееся от счастья, пошло уродливыми багровыми пятнами. — Она не племянница нам, мой лорд! — воскликнула Белатриса, перекрикивая веселый гам После того, как наша сестра вышла замуж за грязнокровку, мы, нарциссы и я, ни разу не виделись с ней. Ее отродье не имеет ни с кем из нас ничего общего, как и животное, за которое она выскочила замуж. — А что ты скажешь, Драко? — спросил волан И хотя голос его был тих, он легко перекрыл улюлюканье и глумливый гогот. — Ты как, будешь нянчиться с ее щенками? Веселый гомон усилился. Драко Малфой в ужасе взглянул на отца, уставившегося себе в колени. Потом поймал взгляд матери. Та почти неприметно качнула головой и снова уставилась непроницаемым взглядом в стену напротив. — Довольно, — проронил, поглаживая рассерженную змею Волан-де-Морт. Довольно. И смех мгновенно стих. «Многие из древнейших наших семейных древес со временем заболевают», — сказал он. Белатриса, зато и в дыхании, умоляюще смотрела на него. «Вам придется подрезать ваше, чтобы оно выздоровело, не так ли? Отсечь ветви, которые угрожают здоровью всего дерева». «Да, мой лорд», — прошептала Белатриса, и глаза ее снова наполнились слезами благодарности при первой же возможности ты ее получишь сказал воландеморт и в вашей семье и во всем мире мы обязаны уничтожать пятна еще нас заразу пока не останутся только те в чьих жилах течет чистая кровь воландемор поднял палочку люциуса Малфоя, наставил ее на медленно вращавшуюся над столом фигуру и слегка повел палочкой фигура ожила, застонала и забилась как будто пытаясь порвать незримые путы. — Ты узнаешь нашу гостью, Северус? — осведомился волан Снег поднял взгляд к перевернутому лицу. И все пожиратели смерти уставились вверх, на пленницу, словно получив, наконец, разрешение проявить любопытство. Как только лицо несчастной повернулось к огню, она произнесла над треснутым, полным ужаса голосом. — Северус, помогите! — Да разумеется произнес снег едва лицо ее снова медленно отворотилось в сторону а ты драко спросил воланддеморт поглаживая незанятой палочкой рукой голову змеи драко резко потряс головой теперь когда женщина очнулась он казалось не мог больше смотреть на нее ну да ты же не ходил на ее уроки сказал воланддеморт к сведению тех из вас кто с ней не знаком У нас гостит сегодня Чарити бербидж состоявшая до недавнего времени преподавательницей в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Вдоль стола пронесся шумок одобрительного понимания. Полная сутуловатая женщина с заостренными зубами захихикала. — Да, профессор бербидж сообщала детям чародеев и волшебников сведения о маглах. — Объясняла что они не так уж и сильно отличаются от нас. Один из пожирателей смерти плюнул на пол. Чарите Бербидж снова повернулась лицом к снегу. Северус, пожалуйста, пожалуйста, молчать. Воландеморт снова взмахнул палочкой Малфоя, и Чарити умолкла, словно ей в рот засунули кляп. Однако грязнить и развращать сознание детей чародеев профессору Бербидж было мало. Поэтому на прошлой неделе она напечатала в ежедневном пророке страстную статью, посвященную защите грязнокровок. «Волшебники, — говорит она, — должны принять в свои объятия этих людишек, крадущих наши знания и нашу магию. Вырождение нашей чистой породы, — уверяет профессор Бербидж, — есть вещь самая желательная. Она была бы лишь рада, если бы все мы испаривались с маглами или же, вне всяких сомнений, с оборотнями». На этот раз никто не засмеялся, ибо в голосе Волан-де-Морта звучали безошибочно узнаваемые гнев и презрение. Чирити Бербидж в третий раз повернулась лицом к снегу, из глаз ее струились, стекая на волосы слезы. Снег безразлично смотрел на ее лицо, снова отворачивавшееся от него. — Авада Кедавра! — полыхнул зеленый свет, осветив каждый угол гостиной. Чиритя рухнула на стол, ударившись о него с такой силой, что он затрясся и затрещал. Несколько пожирателей смерти отпрянули, прижавшись к спинкам своих кресел. драку и вовсе упал на пол. — Кушать подано, Нагайна! — негромко произнес воландеморт, и огромная змея соскользнула с его плеч на полированную поверхность стола.